Глава 33. Можно сказать, это было счастье, что сон оборвался, и я вновь очутился в снежном королевстве. Проблема все равно как-нибудь решится. Я вернусь домой. Главное, чтобы там оказалось все в порядке. Вскоре я опять заснул. Бродил по опустевшему дому, заглядывал во все комнаты, забрался на чердак. Пытался понять, что же случилось и куда подевались родители. Мне было так холодно и одиноко. По ковру в гостиной проползла ледяная змея, совсем не похожая на огромных снежных змей, небольшая, изящная, с острой головкой. Тут я снова проснулся. Долго ворочался в темноте, думал о том, что еще вчера должен был позвонить родителям со станции, на которой уже работала сотовая связь. А на следующий день поезд должен был прибыть на городской вокзал но только без меня. Что будет с отцом? Как расстроится мама? Деда они наверняка поставят в известность, и он, конечно, будет рвать и метать. Я засыпал и просыпался еще много раз, постоянно возвращаясь в обезлюдевший дом, где теперь появлялись странные, пугающие существа. Их было бесконечно много. Они оказывались среди привычных вещей, старались дотронуться до меня. Мебель и стены покрывал иней. Окна распахивались сами собой, звенели стекла, входная дверь открывалась, слышались тяжелые шаги, однако никого не было видно. Только под утро, наконец, навалился и оглушил долгожданный черный сон, уже безо всяких кошмаров. Верден раздвинул портьеры бесшумно, но я все-таки проснулся от яркого солнечного света, который просочился в комнату. Простите за беспокойство, принц Ансель. Я бы не осмелился войти без вашего звонка. Однако уже 10 часов, и я подумал, что вы давно проснулись. Сейчас принесу завтрак. Повар нынче превзошел себя. Приготовил просто изумительные пирожки. Верден появился очень не вовремя. И так-то видеть никого не хотелось. А особенно дядиного шпиона, который заменил Делфиса. «Не хочу ничего и вообще не встану сегодня». «Плохо себя чувствуете?» «Какой ты догадливый. А еще мне надо поговорить с дядей». «Я доложу его величеству». Он поклонился и вышел, конечно, не забыв закрыть комнату. Я лишний раз убедился, что Верден только притворяется простым слугой, раз имел прямой доступ к королю. Дядя Лоренс появился уже минут через десять. Вид у него был встревоженный. — Анцель, что случилось? Мне сказали, ты заболел. — Вы хотите, чтобы я загнулся тут без свежего воздуха? Я не могу целыми днями торчать в четырех стенах. Дядя подошел к кровати, его прохладная ладонь прижалась к моему лбу. — Жара у тебя нет, к счастью, но ты очень бледный сегодня, и синяки под глазами. — Ладно, мой мальчик. «Договоримся так. Каждый день ты будешь выходить на прогулку. Ты нужен мне здоровым. Только не рассчитывай сбежать. Гулять будешь под присмотром стражников». Да и бежать, собственно, некуда. Я велел уничтожить выход во внешний мир. Я чуть было не сказал, что в курсе насчет взрыва тоннеля, но вовремя прикусил язык. «Тебя не тошнит?» — спросил дядя. «Вроде бы нет. Позавтракай обязательно и постарайся выкинуть мрачные мысли из головы. Все будет хорошо. Прислать к тебе врача?» «Не надо. Вы его уже к Вилмару присылали». Дядя прямо изменился в лице. Наверняка ему стало больно от этого напоминания. «Но я ведь и не был обязан деликатничать после того, как он со мной поступил». Он направился к двери, уже на пороге обернулся. «Не злись на меня! Я всего лишь жертва обстоятельств!» Дверь захлопнулась, ключ в замке повернулся, и я снова остался один. Когда умывался, понял, почему дядя так быстро заглотил наживку и поверил, что я прямо всерьез заболел. Оказывается, бессонная ночь помогла. Отражение в зеркале больше напоминало не живого человека, а призрака. Хотя призраки ведь не должны отражаться в зеркалах. Удивительно, но ни одного призрака за все проведенное в древнем замке время я так и не встретил. Это было даже странно. Конечно, в ледяной пещере обитал самый настоящий призрак, но ведь это было далеко от самого замка. Пирожки с мясной начинкой и правда были невероятно вкусными. Однако пришлось оставить часть завтрака нетронутой, чтобы не испортить выбранную тактику. И она сработала. Дядя выполнил обещание. «Примерно через час, когда я уже думал, что не выбраться мне в ближайшее время наружу, в комнату в очередной раз заглянул Верден». — Принц Ансель, если по-прежнему намерены выйти на прогулку, то прошу вас одеться. — Погода чудесная. Ему не пришлось долго ждать. Я был готов почти моментально. И дверь для меня, наконец, открылась. Верден передал меня трем стражникам, которые поджидали в коридоре. — Его Величество приказал, чтобы они сопровождали вас. Он также просил передать, что надеется на ваше благоразумие. Да не убегу я, не бойтесь. Да чего же здорово вновь оказаться на свободе, пусть и под присмотром. Складывалось обманчивое ощущение, что я почти свободен. Над головой не потолок, пусть и высокий, а небо. Вокруг деревья и сугробы, а не глухие стены. Под ногами дорожка из утрамбованного снега, а не каменный пол. Казалось, дорожка вот-вот уведет меня куда-нибудь подальше от замка, вдруг ставшего тюрьмой. Если бы я пару дней по собственному желанию безвылазно просидел в замке, то даже не заметил бы, как тянется время. Ведь и так всегда было бы чем заняться и что посмотреть. Но когда торчишь в помещении, как на привязи, это совсем другое дело». Раньше я не бывал в этой части обширного двора замка. Конюшни и какие-то другие строения остались позади. А мы оказались на территории, где на довольно большом расстоянии друг от друга росли деревья. Между ними петляли дорожки, припорошенные снегом. Похоже, было на сад из яблонь или еще каких-то плодовых деревьев. Стражники рассредоточились и двигались за мной на расстоянии. Глаз с меня не спускали, исполняя королевский приказ. Да я и не собирался сбегать, тем более в первый же день. Надо было как-то закрепить право на ежедневные прогулки, усыпить бдительность дяди Лоренца. Пускай думает, что я смирился и буду пытаться вырваться из снежного королевства. Может, потом что-то получится, и появится шанс. Двое стражников шагали с каменными лицами, а третий упорно отводил взгляд, когда я встречался с ним глазами. Я его отлично запомнил. Он был одним из тех, с кем мы ездили в горы на поиски Вилмара. Тогда в хижине он оказался совсем рядом. Когда все уселись перекусить, передал мне пару бутербродов с ветчиной и фляжку со сладким чаем. И потом тот стражник сопровождал меня с дядей обратно в замок. Но вот теперь я пленник, а он тюремщик. Мне кажется, ему это было неприятно». Может, совесть проснулась, несмотря на то, что должен был исполнять приказ. Вдруг этот человек захочет мне помочь. На ветках одной из яблонь висели желтые яблоки, совсем свежие, будто и не зима вокруг. Я сорвал яблоко, и тут же все стражники одновременно шагнули ко мне. А тот, о котором я думал, первым успел предупредить. Осторожно, принц Ансель, это яблоко несъедобное! Да? Зачем тогда такую яблоню в саду держать? Это давняя история. Расскажешь, если вам будет угодно? На месте сада когда-то стоял лабиринт принцессы. Ее имя я забыл, к сожалению. Виолета, кажется, подсказал старший из стражников. Судя по осанке и некоторым отличиям в одежде, он был офицером, а двое других рядовыми. Возможно. — отозвался рассказчик. — Так вот, вся эта история произошла при короле Ральфе, отце Эртама Прекрасного. Я видел портрет Эртама в галерее. Первым ребенком в королевской семье была дочь. Король с королевой почти отчаялись обзавестись наследником мужского пола. Принцессе было уже десять, когда королева снова забеременела. Настал срок, и маленький принц появился на свет. Младенец был красив, словно дитя феи. Счастливый отец устроил пиры и турниры по всему королевству. На радостях уплатили долги всех бедняков, из казны раздали много звонкой монеты. Только принцесса не радовалась рождению наследного принца. Родители по-прежнему были к ней добры, ее слуги и наставники остались при ней. Однако все внимание теперь было маленькому Эртаму. Никто не догадывался, что принцесса всей душой ненавидит брата. Шли годы, и вот на свой девятнадцатый день рождения принцесса заранее попросила о необычном подарке. Родители охотно исполнили ее желание. На пустыре, в дальнем конце двора замка, был возведен лабиринт. Стоял чудесный летний день. Праздник провели на открытом воздухе. Во дворе замка расставили длинные столы, тут же играли музыканты. Придворные и гости весело перекликались в лабиринте, бегали по извилистым коридорам. Лабиринт был сложен из белого камня, внутри стены покрывали изысканные фрески. Из круглых окошек между коридорами сыпались цветы и выкатывались румяные спелые яблоки. Только принца мать почему-то не пустила в лабиринт. Эр Там сначала обиделся, но потом отвлекся на выступление фокусников. Через неделю после праздника принцесса прогуливалась с братом. Придворные дамы издали видели, как она взяла его за руку, и они вместе зашли в лабиринт однако наружу не показались ни через четверть часа, ни через полчаса. На зов они не отвечали. Тогда дамы подняли тревогу. Все коридоры осмотрели вдоль и поперек. Главного зодчего, который возводил лабиринт, чуть не казнили под горячую руку. Он оправдался, показав подробный план, который в точности совпадал с постройкой. Там не было ни одной потайной комнаты или ловушки. Зодчий вспомнил, что принцесса часто наведывалась на стройку, а когда лабиринт был почти готов, сама начертила на стенах внутри какие-то загадочные орнаменты. Они потом скрылись под штукатуркой. Король приказал разрушить лабиринт, но едва о стену ударил тяжелый молот, как раздался отчаянный детский крик. Дальше ломать стены не решились, маги и колдуны тоже ничем не смогли помочь. На третий день королева стояла возле белоснежной стены лабиринта. Сама словно окаменела, почти ничего не видела от слез. С трудом подняла руку, погладила ладонью каменную кладку. Вдруг по стене пошли трещины, она обрушилась. Наружу шагнул маленький принц и упал на руки матери. Лабиринт вскоре разрушили полностью, теперь никаких криков не слышалось. Принцессу так и не нашли. Три дня принц пролежал в жару и бреду, а когда выздоровел, ничего не помнил о той прогулке. Даже забыл, что у него была сестра. Король под страхом смертной казни запретил напоминать принцу о случившемся. Чтобы окончательно уничтожить память о лабиринте, велел посадить на его месте плодовый сад. Привезли большие деревья с комьями земли, все прижились. Посреди сада за одну ночь сама собой выросла вот эта яблоня. Яблоки на ней горькие. Если съесть две-три штуки, можно всерьез отравиться. Но их никто не ест, конечно. Вот и вся история. Какая жуть! Я швырнул яблоко в снег. На перчатке осталась бледно-золотистая пыль. Когда мы вернулись к замку, я заметил в окне третьего этажа Аделинду. Она махнула мне рукой. Внутри на площадке лестницы стоял дядя Лоренс. «Ну, как дела, Ансель? Ты уже не такой бледный, как утром. Вот видишь, все будет хорошо. Вы написали моим родителям? В ближайшее время напишу обязательно».